Часть вторая. Гора лянь шань -бо. Глава 7 Линчун проснулась, почувствовав, как чьи-то крепкие пальцы надавили ей на затылок. Её зрение прояснилось, над ней склонилась женщина со снежно-белыми волосами, сосредоточенно взиравшая на неё. Пусть локоны её и отдавали белизной, она не выглядела старой, быть может, чуть старше Линчун. Она встретилась взглядом с Линчун и улыбнулась. взмахнув руками, словно бабочка, крыльями, она повернулась и подала знак кому-то в другом конце комнаты. Линчун повернула голову и подивилась тому, что это движение не вызвало приступ боли. Она протянула руку, та была перевязана. На шее ощущался компресс, а на щеках лежала ткань, но в голове уже прояснилось. Та, кого подозвала лекарь, она ведь лекарь, верно, подошла ближе. Лучи солнца из окна осветили её фигуру. Линчун ожидала увидеть Лу Да, но перед ней оказалась женщина намного ниже ростом и стройнее, с полностью выбритой головой и маленькой геометрической татуировкой на лбу, выдававшей даосского заклинателя. Добро пожаловать, поприветствовала она и, приподняв подол верхнего халата, присела у постели Линчун. Как ты себя чувствуешь? Намного лучше. Хотя отёк с горла ещё не спал, а голос оставался таким же хриплым, говорить ей было нетрудно. «Где я?» «Это гора лянь шань скрытая среди болот и речных заводей. Здесь ты в безопасности. Вряд ли кто-нибудь, незнакомый с местными водами, рискнёт пробраться сюда. А даже если такой смельчак найдётся, то ему всё равно не проскользнуть мимо наших дозоров». Она указала на беловолосую женщину. «Тебя лечит сестрица Ань Дао Цюань, волшебный лекарь, а меня звать Чао Гай». Ань Дао Цюань одарила Чао Гай озорной улыбкой и коснулась своего лба. Уголки губ Чао Гай приподнялись. «Ах да, они зовут меня Небесным Владыкой, это не я придумала, клянусь». «Вы спасли мне жизнь», — обратилась линчун к ним обеим. «Я в долгу перед вами». Ань Дао Цюань почтительно склонила голову в ответ, а после потянулась к запястью Лин Чун и жестом попросила её открыть рот, чтобы осмотреть. «Сестрица Ань не разговаривает», — пояснила Чао Гай. «Но она всё слышит и понимает. Скоро ты тоже научишься её понимать. Ты в надёжных руках. Со времён самого Хуато мир не знал такого искусного лекаря, как она». Примечание. «Хуато». выдающийся лекарь древнего Китая, живший во втором начале III веков. Первым начал применять методы анестезии в своей практике. Конец примечания. Линчун послушно позволила волшебному лекарю продолжить осмотр, а после Ань Даоцюань взяла её за руки и ещё раз одарила улыбкой. Она кивнула Чаогай и встала, протянув руку Линчун. Она говорит: "Что ты быстро идёшь на поправку?" пояснила Чао Гай, ласково улыбаясь. «Как думаешь, сможешь уже встать?» Линчун в ответ приподнялась на локте, а после села. Она приняла протянутую руку волшебного лекаря и, оперевшись на неё, встала на ноги. И пусть повязки съехали, в ступнях ещё отдавала болью, всё равно ей казалось, что она сможет устоять. Ань Дао Цюань похлопала её по руке и отпустила. Поклонившийся линчун и Чао-гай она покинула комнату. Линчун повернулась к Чао- Г. Я прошу прощения, начала она, но я всё никак не могу понять, что это за место. как вы здесь все оказались. Быть может лучше я объясню, кто мы Чао-гай протянула линчун руку, чтобы поддержать. Давай я покажу тебе наш дом. На самом деле линчун чувствовала, что у неё вполне достаточно сил, чтобы передвигаться самостоятельно, но всё равно не стала отказываться от помощи на случай, если этот прилив сил окажется временным. Ей не впервой было оправляться от ран. «Во многих смыслах это пристанище», — начала Чао Гай, медленно выводя её из постройки, в которой проснулась линчун. Крепко сколоченный, но малость простоватый, сделанный из необработанных брёвен и балок с плотно забитыми между ними щелями. С ты уже знакома. Здесь у многих есть или клеймо на лице, или приказ об аресте, как у вас обеих. Вот сестрица Анни, к примеру, которая тебя лечила, разыскивается в дзянье за убийство всей своей семьи. Услышанное потрясло её, особенно та непринуждённость, с которой Чао Гай рассказывала это. «Она и вправду это сделала?» — тихо спросила линчун Чун. Чао Гай неопределённо махнула свободной рукой. «Да кто, кроме сестрицы Ани, может знать наверняка? Не думаю, что это правда. Но её нашли в доме, залитом кровью, посреди страшной бойни, зарезанных родителей, братьев и сестёр, племянников и племянниц, а на стене надпись «Кровью». «Это моих. Айни Дао Цюань рук дела». У Линчун мороз по коже прошёлся. Не так уж сложно подставить или обвинить женщину, которая и слова в свою защиту сказать не сможет. По крайней мере, говорить так, чтобы у судей хватило терпения её понять и выслушать. К счастью, пару месяцев назад она спасла одну из нас от жуткой хвори, и мы смогли перевести её сюда. «Не тебе ее судить», — напомнила себе Линчун. «Тебя саму осудили и признали виновной, а ты вину подтвердила перед судом. Сама видела, как закон работает». Откровенно говоря, все это она давно знала. Знала, но отказывалась принимать горькую правду. Ей не хотелось признавать, что несправедливость давно перестала быть редкостью, печальным исходом неудачного поворота судьбы. как это могло стать обыденностью, как могла существовать насквозь прогнившая цивилизация. «Только не пойми неправильно», — продолжила Чао Гай, ведя её вниз по лесной тропе. «Многие здесь открыто признают свои прошлые преступления. Это место основали женщины, которым больше не было места в обществе. В знак неповиновения они создали собственный клан, чтобы бороться за то, что им принадлежит по праву». Но они привичали всех, кто оказался в сложном положении, и многие из них стали самыми настоящими хаудзе, героями, которые выступили против закона, чтобы встать на защиту слабых и бедных или бросили вызов сильным мира сего. Обывало, что здесь оказывались те, кого унижали из-за пола. Наконец, многие из нас решили найти более высокое призвание. Мы продолжаем идти против закона, никто не спорит. То беглецов укрываем, то промышляем грабежом и насилием. За это нас и клеймят разбойниками. Но наша истинная цель — помогать и защищать. Линчун хотела было учтиво поддержать такие идеалы, но слова застряли у неё в горле. Такой ход мысли она никогда в жизни не одобряла и не могла принять. Но если не сюда, то куда ещё ей податься? Она была беглянкой, и раз ей предложили убежище здесь, разве могла она теперь плюнуть на протянутую руку помощи? И рассказывала ей обо всём этом. «Монахиня!» «Тогда что привело сюда тебя?» — спросила она, надеясь, что жёсткость в её голосе не прозвучала упрёком. Луда ведь всё-таки тоже была монахиней и при этом совершила убийство, Но также Луда спасла ей жизнь, стала её названной сестрой, и Линчун из слова порицания не посмела бы сказать в её адрес. В голове у неё всё смешалось. «Ах, до прихода сюда за моей душой не было преступлений», — ответила Чао Гай. «Честно говоря, я здесь и не живу. Я делю своё время между пребыванием здесь и обязанностями старосты в деревне Дун Линчун остановилась. «Ты деревенский староста?» Чао Гай мягко рассмеялась. «Не так уж это и удивительно, как ты думаешь. Я из тех, кто, как говорят, оседлал шестнадцать ветров. В деревне я живу под видом мужчины, впрочем, люди знают о моих странностях. Их не волнует, что в других местах я известна как женщина. Понимаешь, я спасла жителей дун ци от нашествия злых духов, и они умоляли меня остаться». Но, полагаю, мне удалось найти своё призвание, ведь, будучи частью стана Лянь-Шаньбо, я могу сделать гораздо больше для жителей деревни. У меня сердце радуется, когда я вижу их успехи. Я люблю своих людей, каждого из них. «Значит, ты охотница за нечистью? Не монахиня?» В голосе линчун прозвучало сомнение. Всё-таки раньше ей не доводилось встречать ни одного оседлавшего шестнадцать ветров. Человека, который притворялся другим полом, временно или постоянно? «Быть может, и мне стало бы проще, живи я как мужчина», — размышляла она вслух. «И пусть она только представила, что сможет таким образом спрятаться, как мысль об этом оказалась невыносимой». «Только если тебе это не поперек горла. В ином случае это станет просто еще одной клеткой», — ответила Чао Гай, точно разгадав мысли Лин Чун. Но мне и другим здесь это даёт огромное количество свободы. Кстати, насчёт них. Сюда стекаются и такие, как я, и обычные женщины. Мы всех привечаем. Иди, сама взгляни. Чао Гай потянула линчун, и они зашагали дальше. Постройка, из которой они вышли, была частью россыпи одинаковых домиков, спрятанных среди тенистых деревьев на склоне горы. А теперь они резко свернули к высокому хребту, откуда открывался вид на широкую зелёную долину. И сейчас она служила ристалищем Линчун тут же опознала Луда. Та крутила посох обеими руками и отчаянно пыталась положить на землю менее крупную противницу, которая словно в танце уходила от ударов, вращая две сабли. «Это Хусаньян», — пояснила Чао Гай. Или, по-другому, стальная зелёная змейка. Не обманывайся её хрупкостью. Своими саблями она способна уложить с дюжину мужчин. И сюда она пришла, уже будучи мастерицей по обращению с Арканом. «Ах ты, погляди только!» Линчун и сама заметила мастерство миниатюрной девушки, когда та кувырком ушла от удара луда и приземлилась на корточке, неожиданно метнув Аркан, висевший до того на её талии. Её движения были искусны. Верёвка обхватила посох Луда и вырвала его из рук, отбросив в сторону. Хусаньян подобрала сабли и двинулась вперёд, но и Луда не собиралась сдаваться так легко. Она выхватила из ножен огромный двуручный меч, готовая встретить стальной вихрь, надвигающийся на неё. Линчун поймала себе на мысли, что мысленно поддерживает новоиспечённую сестрицу. «Не ведись на эти вращения. Они нужны лишь для устрашения. Не дай ей себя отвлечь». Боевые приёмы Хусаньян были лёгкими и вычурными, что явно выдавало в ней барышню из знатного семейства. «Что же за преступление она совершила?» — спросила Линчуну Чао Гай, пока они смотрели за боем. «Да чего причудливая реальность? Спрашивать подобное обо всех, кого она успела здесь встретить?» «Никакого». — ответила Чао Гай. Она из семейства богатых землевладельцев. Когда они решили пристроить её наложницей к дворянину, она сбежала, выбрав путь приключений. Взгляни, какая она энергичная. Так она оказалась здесь, чтобы замужество избежать, недоумевала Лин Чун. Да большинство женщин благодарили бы судьбу за такую удачу, пусть даже это и не титул старшей супруги. Неужели он обижал её? «Нет, насколько я знаю», — ответила Чао Гай. «Просто некоторым хочется иметь больше свободы выбора. Уж тебе, наставник по боевым искусствам, это лучше других известно, полагаю». Произнося звание линчун она слегка поклонилась, в голосе сквозила веселье. Но Лин Чун обрела свой путь просто потому, что выбора у неё особо и не было. К тому времени, когда она повзрослела, рядом не осталось никого, кто мог бы устроить её брак или будущее. А чем дальше она пробивала себе дорогу, тем меньше находилось людей высокого положения, желающих сделать её хранительницей домашнего очага. Она всегда считала, что живёт на вторых ролях, но будь у неё выбор, собственная жизнь или замужество, до чего чудной вопрос. «Ты напомнила мне подругу, иронично заметила она, вспомнив Лудзюньи. «Расскажешь об остальных бойцах». Луда и Хусаньян всё ещё упражнялись в обманных манёврах и выпадах, когда противостояние трёх остальных женщин переросло в откровенное побоище. Линчун поморщилась от их приёмов, хоть и оценила их увлечённость. «Я могла бы обучить их», — поймала она себя на мысли. Такой талант от природы, но полное отсутствие техники. На ум пришли слова благородной дамы Чаи, которые до этого затерялись в памяти линчун в пылу горячки. Им кровь из носу необходим наставник по боевым искусствам. Это госпожа чай, Кем она была? Наверняка союзницей или единомышленницей, а, быть может, она даже по совместительству была разбойницей, точно так же, как и Чао Гай, являлась одновременно и деревенским старостой. Эти состоятельные дамы рисковали здесь своими жизнями и положением, но ради чего? Ради идеалов, которые упоминала Чао Гай? Решили стать героями, крадущими у продажных чинуш и раздающими ворованное нуждающимся? Но смогла бы Лин Чун действительно обучать банду разбойниц. Да и стала бы. «Те трое — братья Жуань», — пояснила Чао Гай, прервав размышления Лин Чун. «Жуань вторая, Жуань пятый и Жуань седьмой?» За их плечами тоже нет никаких преступлений. Они просто рыбаки с той стороны болот, которых местные власти налогами довели до нищеты. Их помощь в строительстве этого убежища была неоценима. «Они братья?» — переспросила Линчун. Пусть они и были достаточно далеко, но она могла поклясться, что двое из троих были в женских платьях. «Ох, да, старшая из них и вправду женщина, но она упрямо твердит, что они братья Жуань, как бы там ни было», — просто ответила Чао Гай. «Тоже шестнадцать ветров оседлали, да?» — пошутила Линчун. «Ага, тоже». Чтобы привыкнуть к такому, понадобилось бы некоторое время. Но, возможно, было бы неплохо остаться в этом месте, куда стекались люди с такими невероятными навыками и судьбами. Она вспомнила Ань Дао Цюань с её поразительными познаниями в медицине. Луда с её умопомрачительными размерами и силой. Но Чао Гай верно подметила, что и у самой Лин Чун своеобразная судьба и необычные методы тренировки, и что она никогда не жила как мужчина. О таком, как ей думалось, нельзя узнать, только если человек сам не захочет выложить всю правду о себе, подобно Чао Гай. «Ах, а вон Иван Лунь Сунернян», — сказала Чао Гай. Прикрыв глаза рукой от солнца, она вглядывалась вдаль, по другую сторону тренировочного поля. «Ван Лунь — основательница нашей общины. Она точно захочет познакомиться с тобой». По тропе шла высокая худощавая женщина, а рядом с ней ещё одна, разодетая в ворох самых ярких цветов, которые Лин Чун доводилось когда-либо видеть, настолько броских, затмевающих друг друга, что от этого зрелища начинали болеть глаза. Но от Лин Чун не укрылась, как Чао Гай назвала Ван Лунь основательницей, но не главарём. Когда две прибывших подошли к лужайке, взгляд высокой женщины задержался на том месте, где стояли линчун с Чао Гай. Она вытянула руку, останавливая цветастую спутницу, и впилась в них немигающим взглядом чёрных глаз. «Ван Лунь!» Линчун Чун поборола в себе желание попятиться. «Лучше нам спуститься и поприветствовать ее», — невозмутимо сказала Чао Гай. Чутье подсказало Линчун идти самостоятельно, не опираясь на руку Чао Гай. То и наверняка было без разницы, проявя она слабость. Но вот Ван Лунь... Линчун нутром чувствовала, что Ван Лунь заострит на этом внимание, да еще и не применит воспользоваться. До тренировочного поля они добрались почти одновременно. Ван Лунь и ее спутницы были по одну сторону, а линчун Чун с Чаугай — по другую. Стоило им приблизиться друг к другу, чтобы обменяться формальными приветственными поклонами, как Ван Лунь взяла беседу в свои руки и, судя по тону, настроена была не совсем дружелюбно. «Я здесь, главная, Меня зовут ученый в белых одеждах». представилась она, и ее говор, выдававший отсутствие какого-либо образования или особой подготовки, явно противоречил ее прозвищу. «А это Сунернян по прозвищу Людоедка. Я слышала, что раньше ты была, кажись, боевым наставником?» «Я была наставником по боевым искусствам у имперской стражи», — осторожно поправила Линчун. «Ха!» — — усмехнулась Ван Лунь, хотя было и неясно, что же смешного она нашла в её словах. «Ну так покажи нам что-нибудь. Давай же, мы все в предвкушении». Её слова так и сочились сарказмом, а уголки губ приподнялись в язвительной усмешке. линчун не поняла, почему она могла задеть эту женщину одним своим существованием, но её отношение было вполне знакомым. линчун Чун не расталкивалась с подобным на лице какого-нибудь офицера, прежде чем побить его на показательной тренировке. Ван Лунь увидела в ней угрозу, не себе лично, но своему господству. Чао Гай взяла линчун под руку. «Сестрица Линь ещё не до конца оправилась», — сказала она. «Давайте отложим все показательные бои на другой день, ладно? Всё нормально». ответила Ильин выступив вперёд из-под защиты Чао Гай. — И что же мне нужно продемонстрировать? Если она собирается остаться здесь, то от неё требуется то же самое, что и всегда до этого — показать, что она не слабачка, доказать, что не позволит никому по себе топтаться, и сделать это нужно было с безукоризненным уважением. В некотором роде такая ситуация была для Линчун не в новинку. Новым было её растущее негодование. Они находились за пределами нормального общества, общества, к которому она привыкла. Безусловно, это что-то значит, ведь у неё теперь появилось больше свободы, чтобы диктовать свои условия и отказаться от подобных игр, не так ли? «Считаешь себя лучше всех нас, да?» — спросила Ван Лунь. а затем повернулась к остальным на тренировочном поле и рявкнула. «Ну-ка, в впятером на неё, посмотрим, из какого теста сделан этот так называемый наставник по боевым искусствам». Бойцы прервали поединки и уставились на них. Луда и Хунь Саньян в какой-то момент побросали оружие и схватились в рукопашную, и им потребовалось несколько суматошных мгновений, чтобы подобрать с земли мечи, арканы, посох. Стоило Луда увидеть линчун как лицо её просияло в широкой улыбке. «Сестрица Линь, ты проснулась!» И уже с сестрицей Ван познакомилась. «Сестрица Ван, наставник по боевым искусствам Линь, невероятная, верно говорю, истинная богиня войны!» «Прекрати мне помогать, прошу!» — про себя взмолилась линь У Ван Лунь выступила вена на виске. «Никакая я не богиня!» поспешила заверить Линчун. «Да, кое-какие навыки у меня имеются, благодаря тренировкам, но на этом всё». Она обратилась к Ван Лунь. «Пятеро против меня, говоришь? Что насчёт оружия?» Ван Лунь повела плечами, будто бы ей не было до этого дела. «Сама выберешь, как и остальные». Несмотря на внешнее спокойствие, Линь ощущала, как её энергия начала иссекать, а в спине и в горле отдавалась пока ещё слабая пульсация, которая рисковала перерасти в настоящую боль, если она не покончит с этим быстро. Сейчас не время щеголять, как в том поединке с Луда. Когда же это было? Несколько дней, недель или тысячелетий назад? Быть может, пока что ей стоило бы повременить с поединками. «Может, следует принести тренировочные мечи?» — тихонько спросила её Чао Гай. «Нет нужды», — ответила линчун Она не была до конца в этом уверена. Если бы она свалилась без чувств во время тренировочного боя или кто-то случайно поразил бы её обнажённой сталью, то любая унизительная эпитафия, высмеивающая её беспечность, оказалась бы заслуженной. но в обычных обстоятельствах ее навыков более чем хватало, чтобы никого не ранить и самой не подставиться под удар. Однако она уже давно не брала в руки тренировочный меч, за исключением редких поединков с кем-нибудь из высших военных чинов. приуменьшать свои способности она не собиралась, только не сегодня, когда ей впервые с того проклятого дня в зале Белого Тигра предоставилась возможность постоять за себя. Её правая лодыжка дёрнулась, отчего она едва не лишилась равновесия. «Я возьму алибарду», — решила она. Алибарда увеличит дальность атаки, не стесняя движений, а затупленный конец она могла бы использовать как посох, потеряя на контроль над лезвием. Она ухватилась руками за рукоять. «Ты не обязана это делать», — шепнула ей на ухо Чаогай. «Власть Ван Лунь здесь далеко не безгранична». «Разминка мне не повредит», — буднично отозвалась Линчун. Она двинулась вперёд. Мысли нарастающим комом клубились внутрь неё. «Зачем я согласилась на это? Зачем повелась на подобную подначку? Так глупо, надо отказаться. Нет, я приняла чёткое решение и не могу идти на попятную сейчас Это было неправдой. Это не было даже настоящей причиной. А истинная причина лежала на поверхности и была предельно ясной. Она не смогла дать отпор Гао Цю, не смогла противостоять стражникам. Все её тренировки тогда оказались бесполезными, и вновь оказаться беспомощной не входило в её планы. Больше никогда, даже в нелепой проверке, которую для неё устроила женщина, желавшая насладиться её поражением. Она вышла на тренировочное поле. Трава под её перебинтованными ногами была мягкой, слабый ветерок трепал лёгкую ткань её одежд. После пробуждения она не обнаружила на себе плотного верхнего платья. Она поклонилась пятерым противникам, те отвесили ответный поклон. Братья Жуани подхватили палицы, Луда оружилась посохом и мечом, а Ху Саньян, отведя ногу назад, встала в изящную защитную позицию с саблями. «Одна против пятерых», Что ж, не самый плохой расклад. Разумеется, против пяти офицеров высших военных чинов она выступить не решилась бы даже в своей лучшей форме. Но эти соперники, пусть и были полны энтузиазма, всё же не представляли серьёзной опасности. Она справится с ними. Сестрица Лу — весьма серьёзный противник, но слишком полагается на грубую силу. У Хусаньян хорошая подготовка, но она слишком порывиста. «Братья Жуань — слабое звено, с них и надо начинать». Линчун приняла боевую стойку. Братья Жуань с неистовыми криками бросились на неё. Замечательно. Линчун уже было собралась двинуться навстречу, но стоило ей поднять ногу, как что-то скользнуло вокруг неё, и она повалилась боком на землю. У неё вмиг перехватило дыхание. «Этот чёртов аркан!» Линчуна не думала, что хуса стояла очень близко для такой точной атаки. Она крутанула Алибарду и с силой опустила ее вниз, одновременно перекатившись в надежде, что лезвие вонзится в землю и пройдет рядом с тем местом, где Аркан обхватил ее лодыжку. Тонкая веревка разорвалась, и Линчун как раз вовремя удалось присесть, чтобы отбить неуклюжие удары палец братьев жуань Она пригнулась и снова перекатилась, увертываясь от них. Эх, я следовало заранее предугадать манёвр Хусаньян. Она оказалась недостаточно бдительна. Она поменяла тактику. Братья Жуань представлялись более лёгкими целями, с которых и следовало начать. Однако они помешают не только друг другу, но и Луда с Хусаньян. Линчун алебардой отбила удар посоха Луда и отразила одну из сабель Хусаньян, проскользнув мимо них так, что те оказались между ней и братьями Жуань. Последние в замешательстве кинулись к ней, стремясь подобраться как можно ближе и не натолкнуться на своих союзниц. Линчун же намеренно петляла по кругу, усложняя им задачу. Её дыхание начало сбиваться. Нет, она не могла устать, только не так скоро. Хусанян с улыбкой приняла вызов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у неё было красивое заострённое лицо. Волосы зачесаны назад под головную повязку. Она вращала саблями в непрерывном серебристом вихре, наслаждаясь танцем. Лицо же Луда, напротив, раскраснелось и напряглось в сосредоточенности. «Дыши!» — приказала себе Линчун. «Ты не победишь за счёт выносливости, нужно правильно подгадать время». Годы тренировок придавали ей силу, позволяя сейчас сосредоточиться. Вот только в этот раз что-то шло не так. Какая-то другая энергия звенела внутри неё, что-то незнакомое ей. Но времени на размышления у неё не было. Лудар рванула вперёд. Линчун ушла в сторону, уворачиваясь от тяжёлого посоха, который в тот же миг попал по лезвию алебарды и зацепил одну из сабель Хусаньян. Саблю вырвала из её хватки, и она отлетела в сторону. Хусаньян поражённо отпрянула назад. Братья Жуань опять попытались броситься в атаку, но Линчун дала волю ногам, и её противники не сумели сориентироваться достаточно резво, чтобы подгадать, когда она окажется в пределах досягаемости ударов их палец. Хусаньян отпрыгнула и развернулась с изяществом настоящей акробатки. Линчун же ответила на это совершенно неожиданно, вихрем приблизившись вплотную и крутанув алебардой, прежде чем нанести удар. Тот пришёлся на оставшуюся саблю Ху Саньян, вогнав клинок в грязь. «Ай!» — воскликнула Ху Саньян, выпустив оружие из рук и рухнув в сторону. Линчун повернулась, чтобы встретить Луда, приближавшуюся с другой стороны, и в этот миг произошло сразу две вещи. Во-первых, у Линчун подкосилась нога. Она поняла, что происходит за мгновение до того, как это уже случилось — Весь её запас сил полностью иссяк. Она попыталась повернуться, чтобы не упасть, а присесть, но перед глазами заплясали чёрные точки, а опухшее горло как будто сдавило всю грудь. Почти в тот же миг она почувствовала, как открылся божий зуб луда, и Линчун поняла, что всё кончено, вот только что-то шло не так. Она не только почувствовала божий зуб, его энергия пронеслась мимо неё, сквозь неё, как будто она оказалась в самом центре этого бурного потока, словно стала его частью. Каким-то образом это оказалось таким же близким, реальным и осязаемым, как гладкая рукоять алебарды в её ладонях. Какого чёрта? Время будто замедлило ход. Луда с рёвом бросилась вперёд, направив силу божьего зуба в свой посох, и Линчун отстранённо подумала «Молодец, ты уже лучше контролируешь себя, чем раньше», и вытянула руку. Даже будь она сейчас в хорошей форме, ей не удалось бы не остановить лобовой удар Луда, не схватить её посохом весом в шестьдесят циней. Но каким-то образом именно это она и сделала. Даже не коснувшись рукой металла, а она была уверена, что точно его не коснулась, линчун схватила посох и отбросила его в сторону. Тот выскользнул из рук потрясённые луда и полетел прямиком в Хусанян, угодив той в голову и плечо. Линьчун вскочила из приседа, и каким-то чудом ноги вновь стали ее слушаться, а сама она с соколиной прытью высоко взмыла вверх и нанесла сокрушительный удар рукоятью прямо в грудину Луда. С пронзительным воплем Луда влетела прямо во все еще маневрирующих братьев Жуань, завалившись вместе с ними на землю. Семейство Жуань нельзя было назвать маленькими, но и Луда была достаточно габаритной женщиной. В особенности это ощущалось сейчас, после того, как Линчун только что... Только что отшвырнула её, как до того оружие. Что же произошло? Что я сделала? Линчун легко приземлилась и присела, упершись коленом в землю. Мир вокруг неё начал дрожать. Каждый предмет словно приобретал дополнительные очертания в ошеломляющей мозаике. Что же это такое было? Как правило, благодаря многолетним тренировкам она привыкла не полагаться на оружие, как на средство опоры, но сей час поймала себя на мысли, что изо всех сил давит рукоятью алебарды на траву, чтобы не завалиться на зим. Братья Жуани всё ещё пытались выбраться из-под луда, а та лишь стонала да потирала грудь. Хусаньян пошевелилась, пытаясь подняться, но в итоге рухнула там же, где её оставила Линчун. «Я победила. Победила?» Чувства линчун обострились, вонзаясь в неё, словно мириады крошечных лезвий. Ощущения навевали воспоминания. Лес, гладкость божьего зуба, луда в её руке. Но ведь в этот раз она была без него. Как же так случилось? Да и сам артефакт закрылся, а его действие не прекратилось. Почему же оно не прекратилось? Она не осмеливалась оглянуться. Что успели заметить наблюдавшие за её поединком — Всё произошло очень быстро. Углядел ли кто-нибудь, что она даже не коснулась посоха Луда? Заметила ли это сама Луда? Она уже ведь и так восхищается боевыми навыками Линчун. Возможно, ей подумалось, что движение было настолько быстрым, что она не успела ухватить его взглядом. Они были слишком близко друг к другу. Навряд ли она заметила. Зато наверняка засекла Чао Гай. Линчун в этом не сомневалась. Слева от неё... заржала лошадь. Линчу набернулась, чтобы взглянуть. Всадники Этих людей она не знала и не видела раньше. Женщины, разбойницы, новоприбывшие разбойницы, безусловно, видели исход поединка. Впереди шла их предводительница, смуглая и статная, тон кожи и черты лица выдавали в ней представительницу юго-западных народов, а жесткие вьющиеся волосы были скорее каштановыми, нежели черными. От неё веяло внушительностью и харизмой, что притягивало взгляды. И даже в седле она держалась по-царски, будто заставляла события подстраиваться под неё, не прилагая к этому ни малейших усилий. Она кивнула кому-то вне поля зрения линчун, а после развернула лошадь и направила её по тропе. Остальные всадники устремились вслед. «Впечатляюще!» — послышался чей-то голос. «Ван Лунь!» Линчун на силу сумела подняться, к своему стыду не обойдясь без опоры в виде алибарды. Накрывший её странный поток чувств, наконец, хлынул, уступив место опустошающей усталости. Ей нужно было присесть или даже прилечь. Ван Лунь пересекла тренировочное поле, направляясь к Линчун и её побитым, павшим противникам. Её разодетая помощница бежала рядом. Чуть поодаль от них следовала и чаогай. «Весьма впечатляюще», — повторила Ван Лунь, приблизившись к ней. «Теперь я понимаю, почему ты зовёшься наставником по боевым искусствам. Но как же жаль, воистину жаль, что наши припасы так ограничены. Они рассчитаны только на тех, кто уже живёт здесь, понимаешь ли?» «То есть места для меня нет?» — догадалась линчун Чун, силой выдавливая воздух из ослабевших лёгких. Она совершенно не сомневалась, что Ван Лунь лгала. «Ох, у нас возникнут сложности, набери мы ещё больше ртов», — ответила Ван Лунь, разводя руками, будто бы это всё объясняла. «У нас на попечении сейчас более трёх дюжин человек, которые снуют туда-сюда. Мне бы хотелось, чтобы и твоему боевому таланту здесь нашлось место, не сомневайся». «Разумеется, мы окажем тебе достойный и радушный приём и снабдим всем необходимым перед тем, как ты отправишься в дорогу». «Это была не проверка, достойна ли я остаться», — поняла Линчун. «Она хотела понять, представляю ли я для неё угрозу. И я провалила проверку, одержав победу. Теперь она не позволит мне здесь остаться». «Вне всяких сомнений, припасов с последних двух уловов более чем достаточно, чтобы принятие дорогого друга благородной госпожи Чай», — вмешалась Чао Гай с самым рассудительным голосом в мире. «Ты не забыла, сестрица Ван?» Благородная госпожа Чай дала самую высокую рекомендацию и очень просила принять наставника Линь в наши ряды. «Ах, да!» И лучше бы нам не пренебрегать ее мнением, верно?» Каким бы издевательским ни был тон Ван Лунь, Линчун почувствовала в этих словах долю правды. Та дворянка, маленький вихрь, пользовалась здесь влиянием, и ей нужна была Линчун с ее навыками, и она знала, что это уязвит Ван Лунь. «Я бы не посмела злоупотреблять вашим радушием, раз я так нежеланна здесь», — сказала Линчун, а после выпалила. «Дайте мне немного времени, чтобы восстановить силы, и я уйду. Вернусь к благородной госпоже Чай, Быть может, она предоставит мне кров». У неё и в мыслях не было говорить ничего подобного. Она даже не была уверена, что вообще хочет здесь оставаться. Но она не собиралась позволять этой гнусной бабёнке думать, что у той есть власть над ней. Она никогда и никому больше не разрешит подобного. ай ай ай прошипела Ван Лунь себя под нос. «Ладно, хорошо, но только потому, что тебя так хорошо рекомендовали. Однако, разумеется, сначала ты должна пройти испытание «Без проблем», — отозвалась ленчун «Что от меня потребуется?» «Голова», — ответила Ван Лунь, а после загоготала. «Голову мне принеси, любая сойдёт. Хочешь спустись к дорогам?» «Ну, как только поправишься, конечно, найди случайного путника. Мне нужно понимать, действительно ли ты с нами. Я ведь тебя совсем не знаю». «Я не собираюсь убивать кого-то, чтобы потакать твоим прихотям», — приглушенно ответила Лин Чун. «Ну вот, теперь ты знаешь меня немного лучше». «Если позволите», — вмешалась Чао Гай, — «я предложила бы вот что». «Наша дорогая, благородная госпожа Чай передала нам очень ценную информацию, что зять императорского советника Цаидзина собирается доставить ему на день рождения подарки. Где-то через месяц всё это золото и серебро, драгоценные каменья и жемчуг, целые повозки с ними отправятся из Даляня в столицу, да ещё и по столь опасным, буквально кишащим разбойниками дорогам. Наш смышленый Уюн разработал отличный план, как освободить этих бедных гонцов от их тяжкого бремени. Я подумывала взять несколько наших бойцов и забрать эти драгоценности себе, чтобы распорядиться ими несколько иначе. Думается, мне Цайтин был бы рад узнать, что подаренные ему сокровища достанутся тем самым людям, которых его сборщики налогов обдирают как липку. Ван Лони скрестила руки на груди. «Ну и славно, так и поступи. А наставник по боевым искусствам тебе на кой понадобилось?» «Я думаю, наставник Линь прекрасно вписалась бы в нашу команду, и это отлично подошло бы в качестве испытания. Так не за случайными путниками охотиться будем, а на тех, кто действует по указке Цайтина. Осмелюсь предположить, этот вопрос и волнует линь Чун. Ванлоуни посмотрела то на одну, то на другую, а после, очевидно не сумев придумать никаких возражений, сплюнула на землю. Плевок пришёлся в сторону Линчун, не прямо под ноги, разумеется, но кристально ясно продемонстрировал её отношение. Делай то, что задумала, сказала она Чаогай. А я жду результатов. И очень надеюсь, что по завершении вашего задания я буду купаться в золоте и жемчуге. Чяогай слегка наклонила голову. Ван Лунь развернулась на пятках и пошла прочь, увлекая за собой свою помощницу. Стоило им скрыться из виду, Линчун позволила себе обессиленно опереться на рукоятели барды. Она не была уверена, что смогла бы самостоятельно устоять на ногах, даже если попыталась бы. Чяогай вмиг оказалась рядом, чтобы поддержать её. Цай Цин слабым голосом спросила её Линчун: «Вы на золото императорского советника глаз положили, и ты хочешь, чтобы я в этом участвовала?» Ей доводилось встречаться с советником Цаем лишь мимоходом, чему она очень благодарна. Цайдзин был могущественным, неприкасаемым, почти как сам император, словно бог или демонический зверь из легенд. «А разве есть лучший вариант?» — вслух рассуждала Чаогай. Линчун не нашлась с ответом. Она была уверена только в одном — «Я не собираюсь никого убивать». «Ох, не стоит так тревожиться. Либо кто-нибудь из нас убьёт кого-нибудь в полу битвы и мы дадим тебе голову, чтобы ты бросила её к ногам в Ан-Лунь. Либо, что более вероятно, план сработает без помех. Мы обойдёмся без отрубленных голов, а она, утопая в золоте, даже не вспомнит про это». Линчун понятия не имела, что ответить на всё это. Быть может, это всё пустые разговоры, а если же нет? Если же нет, то сейчас в любом случае не время об этом думать. Мысли обо всей гнусности подобного она прибережёт на потом, когда сможет наедине с собой всё обдумать. На земле со стоном перевернулась луда, а младший Жуань, наконец, освободил ногу и подскочил из земли. «Знатная получилась битва, сестрица Линь!» «Ну ты и зверюга! Это, наверное, надо волшебного лекаря позвать, верно говорю?» «Мне не нужно», — начала Линчун. «Да он про нас говорит», — простонала Луда. «Сестрица моя, ты такая бессердечная богиня войны. Снова у меня из-за тебя куча синяков. Не будь мы названными сёстрами, давно бы тебя поколотило». Несмотря ни на что, Лин Чун не смогла сдержать легкой улыбки. «Ты и пыталась. Дважды. И во второй раз, во второй раз у нее должно было получиться». Она хотела расспросить об этом Чао Гай, ведь та обучалась заклинательству и была охотницей за нечистью, значит, наверняка должна была что-то знать. В сознании Лин Чун всё ещё кружились отголоски всего этого. Они словно эхо отражались от каждой поверхности, снова и снова становились сильнее. Но она не хотела говорить об этом при других, даже при Луда. Лучше уж пускай думают, что ничего странного не произошло. И да, ей не помешало бы прилечь. «Я провожу тебя обратно в твою комнату», — сказала Чао Гай, словно прочитав её мысли. Хотя, вероятно, это было очевидно, ведь Линчун сейчас буквально на неё опиралась. «Спасибо», — пробормотала Линчун. «Вот только, если у тебя ещё осталось немного сил, то Суньцзян как раз хотела встретиться с тобой». Линчун моргнула дважды. Мир остался прежним, нечётким и всё более чудным, но осязаемым и настоящим. Это был не сон. Так женщина верхом на лошади — это... «Поэтесса Сун-Дзян?» — она. «Знаменитая поэтесса Сун-Дзян здесь?»